«Это ты, Лафарш!» На крыльце, куря трубку, сидел мужчина. «Привет, Майк!» «Что?» «Повздорил с хозяйкой?» «Вышел проветриться нервы успокоить?» «Да нет, просто гуляю. У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь. Да, к слову, о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джос Полдинга, знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?» «Помню», Лафарш похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше. «Лавиня вернулась домой сегодня вечером», — сказал Майк, выпуская дым. «Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне Мертвого моря. Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было». С тех пор сполдинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня лавине объявилась. Где? Лафаржу трудно стало дышать. Сердце отчаянно заколотилось. На главной улице. Сполдинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе лавинию. Вот сцена была, воображаю. Сперва-то она их не узнала, они квартала три шли за ней, все говорили, говорили, наконец она вспомнила. — И ты ее видел? — Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь чудный брек ламонского озера? — Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела, вон их дом, так она пела, заслушаешься. — Славная девочка. Я, как узнал, что она погибла, вот ведь беда подумал, вот несчастье! А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Э-э-э, да тебе вроде не здоровится! Зайди-ка, глотни, виски. Спасибо, Майк. Не хочу. Старик побрел прочь. Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом высокую хрустальную крышу которого устилали пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон святой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал, «Что будет цен, если я не приведу Тома? Новый удар, снова смерть, как она это перенесет?» вспомнит первую смерть, и весь этот сон наяву, и это внезапное исчезновение. «Господи, я должен найти Тома ради Н. Педняжка Н. она ждет его на пристани!» Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам, хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня мгновение спустя на балкон вышла прихорошенькая девушка лет 18. Лафарш окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер. Девушка обернулась, глянула вниз. «Кто там?» — крикнула она. «Это я!» — сказал старик. И, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекся. Только губы продолжали беззвучно шевелиться. Крикнуть «Том, сынок, это твой отец!» Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей. Девушка перегнулась через перила в холодном неверном свете. «Я вас знаю», — мягко ответила она. «Пожалуйста, уходите. Вы тут ничего не можете поделать». «Ты должен вернуться!» Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать. Освещенная луной фигурка наверху отступила в тень и пропала. Только голос остался. Теперь я больше не твой сын, сказал голос. Зачем только мы поехали в город? Эн ждет на пристани. Простите меня, ответил тихий голос. Но что я могу поделать? Я счастлива здесь. Меня любят, как любили вы. Я то, что я есть, беру то, что дается. Поздно. Они взяли меня в плен. Но подумай, Абен, какой это будет удар для нее. Мысли в этом доме чересчур сильны. Я словно в заточении. Я не могу перемениться сама. Ну ведь ты же Том. Это ты была Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком? Может быть, на самом деле ты лавиния сполдинг? — Я ни то, ни другое. Я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое. И сейчас вы не в силах изменить этого нечто. — Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше. Там никто тебя не обидит, — умолял старик. — Верно, — голос звучал нерешительно. — Но теперь я обязана считаться с этими людьми, что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла, уже навсегда? Правда мама-то знает, кто я, догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. К проведению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли, для них я даже нечто лучшее. Идеал, созданный их мечтой. Передо мной теперь стоит выбор. Либо причинить боль им, либо вашей жене. У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату. — Прошу вас, — голос дрогнул. — Я устала. Голос старика стал тверже. — Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергать Эн такому испытанию. Ты наш сын. «Ты мой сын! Ты принадлежишь нам!» «Не надо, пожалуйста!» Тень на балконе трепетала. «Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями!» «О, что вы делаете со мной?» «Том! Том, сынок, послушай меня! Вернись к нам скорей! Ну, спустись по этим лианам! Пошли! Энд ждет! У тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь!» Лафарш не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, желая, чтобы свершилось. Тени колыхались, шелестели лианы. Наконец, тихий голос произнес. — Хорошо, отец. — Том. В свете луны вниз по лианам скользнула юркая мальчишеская фигурка. Лафарш поднял руки принять ее. В окнах вверху вспыхнуло электричество. Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки. «Кто там?» «Живей, парень!» «Еще свет, еще голоса!» «Стой! Я буду стрелять!» «Винни, ты цела?» Топот спешащих ног. Старик и мальчик пустились бежать через сад. Раздался выстрел, пуля ударила в стену возле самой калитки. «Том, ты в ту сторону!» «Я побегу сюда, запутаю их!» «Беги к каналу! Через 10 минут встретимся там! Давай!» Они побежали в разные стороны. Луна скрылась за тучей. Старик бежал в полной темноте. «Энн, я здесь!» Она дрожа помогла ему спуститься в лодку. «Где Том?» «Сейчас прибежит!» Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие. Полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара, где-то приглушенно звучала музыка. «Почему его нет?» – спросила мать. «Сейчас! Сейчас!» Но Лафарш уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили? Где-то, каким-то образом, пока он спешил к пристани, бежал по луночными улицами между темных домов. Конечно, бежать было далеко даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его. Вдруг вдали, на залитой лунным светом улицы, показалась бегущая фигурка. Лафарш вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать. Оттуда же, издали, доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось. И когда фигурка достигла причала, это был уже Том. Энн всплеснула руками. Лафарш поспешно отчалил. Но было уже поздно. Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина, еще один, женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой. Ведь это... Это был явный кошмар. Безумие какое-то, ну, конечно. И однако же... Они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать. Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру, необычайному событию. Лафарш крутил в руках чалку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо вскидывая ноги. И вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали. «Не смес, Талафарш!» Сполдинг держал в руке пистолет. Теперь было ясно, что произошло. Том, один, обгоняя прохожих, Мчится по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается в догонку «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу, кто бы ни встретился. Мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, Любой образ, любое имя. Сколько разных имен было произнесено За последние пять минут. Сколько лиц угадано в лице Тома. И все ложно. Вдоль всего пути Преследуемый и преследователи, Мечта и мечтатели, Дичь и псы. Вдоль всего пути Неожиданное открытие Блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, Воспоминания о давних временах, И растет, растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, Едва проносилась мимо, словно лик, Отраженный десятками тысяч зеркал, Десяткам тысяч глаз, бегущее видение. Лицо одно для тех, кто впереди, Иное для тех, кто позади и другое, новое, для тех, кто еще попадется ему на пути, кто еще не видел. И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой, как мы хотим, чтобы это был только Том, ни Лавиния, ни Роджер, ни кто-либо еще, — подумал Лафарш. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло. «Выходите из лодки, ну?» — скомандовал Сполдинг. Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку. — Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю. «Стой — Стой! — вмешался полицейский. — Он арестован. Его фамилия Декстер разыскивается за убийство. — Нет, нет! — всхлипнула женщина. — Это мой муж! Что уж, я своего мужа не знаю? Другие голоса твердили свое. Толпа напирала. Миссис Лафарш Заслонила собой Тома. «Это мой сын. У вас нет никакого права Обвинять его в чем-либо. Нам надо ехать домой». А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжело больным. Толпа все напирала, Протягивая нетерпеливые руки, Ловя его, хватая. Том закричал. Он менялся на глазах у всех. Это был Том и Джеймс. И человек по фамилии Свичмен, и другой по фамилии Баттерфильд. Это был мэр города и девушка по имени Юдив, и муж Уильям, и жена Клариса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться. «Том!» — звал Лафарш. «Алиса!» — звучал новый зов. «Уильям!» Они хватали его за руки тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса. Он лежал на камнях. Застывал расплавленный воск. Его лицо было, как все лица.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 согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь. -с -с вдруг произнес Лафарш среди ночи. «Ты ничего не слышала?» «Нет, ничего. Я все-таки погляжу». Он пересек на ощупь темную комнату,